Глава 15. В промежутке. Ночь стояла промозглая, и дождь бил по окнам поезда, отчего свет фонарей горящих снаружи расплывался пятнами. Потом фонари исчезли, на окна навалилась чернота. И Роуэн понял, что они выехали за город. "Я не буду этого делать", наконец произнесла Ситра, прерывая тишину, которая сопровождала их с того момента, как они покинули конклав. "И они меня не заставят". Фарадей не произнес ни звука, даже не посмотрел на Ситру, а потому Роуэн решился ответить за него. "Заставят". Наконец Фарадей посмотрел на них. "Роуэн прав", сказал он они найдут нужную кнопочку, чтобы заставить вас танцевать, и вы не сможете отказаться, как бы ужасно ни была мелодия. Си тропнула пустое место напротив. Как они могут быть такими жестокими? И почему они так нас ненавидят? Не все, сказал Роуэн. Я думаю, что дело не в нас. Было ясно. Фароды Всеми уважаемый Жнец, и хотя он не выступал сегодня против Годдерда, его мнение об этом человеке было ясным и определенным. Годдрт видел в Фарадее угрозу. Атака на Ситру и Роуэнна была предупреждающим выстрелом. А что, если мы оба провалимся? предположила Ситра. Что, если мы плохие ученики, и они не смогут выбрать никого из нас? Они выберут сказал Фарадей веско, так что сомнений не осталось. Неважно, как вы будете отвечать, они выберут одного, хотя бы ради будущего шоу. Он хмуро и с отвращением посмотрел вокруг. И чтобы установить прецедент. Я уверен, что у Годдерда достаточно друзей для поддержки, сказал Роуэн. — Я думаю, Высокое лезвие тоже на его стороне. Верно, сказал Фарадей с усталым вздохом. Никогда не видел такого количества подводных течений в этом озере. Роуэн закрыл глаза. Он желал бы и сознание свое закрыть, чтобы избавить его от собственных мыслей. Через восемь месяцев я буду убит ситрой или жубью ее. от того, что это называется жатвой. Суть не меняется. Он хорошо относился к ситре Но достаточно ли хорошо для того, чтобы поддаться и дать ей выиграть? Сама Ситра вряд ли пойдет на попятный и уступит ему кольцо. Открыв глаза, он увидел, что Ситра смотрит на него. Она не отвела взгляда. «Роуэн», — сказала она. "Что бы ни случилось, я хочу, чтобы ты знал, «Не нужно", отозвался Роуэн. "Не сейчас". Остаток пути они провели в тишине. Когда они вернулись домой, Ситра, всегда спавшая крепко, не могла уснуть всю ночь. Образы жнецов, которых она видела на конклаве, отгоняли сон, мешали забыться. Мудрые жнецы, жнецы-интриганы, жнецы, способные к сочувствию, а также такие, которым все равно. Такой деликатный вопрос, как ограничение народу-населения населения, не должен зависеть от индивидуальных особенностей жнеца. Жнецы должны стоять выше всяких дрязг, так же, как они выше закона. Фарадей именно таков. И если она станет жнецом, то последует его примеру. А если не станет, это уже не будет иметь значения, потому что она умрет. Вероятно, в решении, принятом ксенократом, была какая-то изощренная мудрость. Кто бы не выиграл кольцо Начнет жизнь Жнеца, окутанной неизбывной печалью, и никогда не забудет, какую цену он заплатил за право его носить. Утро прошло без фанфар, обычный день, как любой другой. Дождь кончился, и из за бегущих по небу облаков выглянуло солнце. Очередь готовить завтрак был за Роуеном. Яйца и тёртый подрумяненный картофель Роуэн постоянно не дожаривал, и Ситра называла приготовленное им блюдо бледный картофель. Фарадей никогда не жаловался, когда сделанное учениками было не так вкусно, а ел, что они подавали, и не терпел, когда кто-то ворчал на готовку другого. Достойно наказания тому, кто варил или жарил что-нибудь малосъедобное, сам приготовил, сам и ешь. Ситра ела, хотя аппетита у нее не было, хотя весь мир слетел с привычной оси. Когда Фарадей прервал молчание, Это произвело такой эффект, словно в окно, разбив его, влетел кирпич. Сегодня я иду один. Вы занимаетесь. Даже с Фродей отозвались одновременно Ситра и Роуэн. Для вас ничего не изменилось. Ситра уткнулась в свою тарелку. Роуэн же рискнул озвучить очевидное. Всё изменилось, сэр. И тогда Фродей произнес загадочную фразу: который отзовется в них значительно позже, возможно, все снова изменится, и ушел. Пространство между Ситрой и Роуеном превратилось в минное поле. Минное поле ничья земля, на которой не росло ничего, кроме горя и отчаяния. На этом клочке земли было трудно общаться даже с помощью жнеца Фарадея, но в отсутствии этого посредника общение вообще сходило на нет. Роуэн остался в своей комнате, занимался. В оружейную он не пошел, потому что, как он понимал, идти туда одному без Ситры было бы неправильно. Вместе с тем он держал свою дверь приоткрытой в слабой надежде, что она захочет преодолеть возникшую между ними дистанцию. Роуэн слышал, как Ситра ушла, вероятно, на пробежку и отсутствовала долго. Чтобы справиться с кошмаром той ситуации, в которой они оказались, у нее имелся единственный способ полностью выключить себя из нее. Когда она вернулась, Роун уже понимал, что мира не будет ни между ними, ни внутри него, если он не сделает первого шага по минному полю. Постояв не меньше минуты перед ее закрытой дверью, он наконец собрался и постучал. "Что ты хочешь?" спросила Ситра, и голос ее был приглушен закрытой дверью. "Можно войти? Не заперто." Роуэн повернул ручку и открыл дверь. Сит стояла посреди комнаты и фехтовала охотничьим ножом, словно сражалась с армией призраков. Отличная техника, сказал Роуэн, после чего добавил: Выглядит так, словно ты собираешься умертвить стаю злобных волков. Техника есть техника, будешь ты ее использовать или нет. Она убрала нож в ножны, бросила на стол и, И упершись ладонями в бедра, спросила: "Так что же ты хочешь?" "Я просто хотел извиниться за то, что прервал тебя вчера в поезде, я имею в виду". Ситра пожала плечами. "Обычная болтовня? Так что, ты был прав". Неловкость нарастала, потому Роуэн продолжил: "Может быть, поговорим?" Ситра отвернулась, села на кровать и открыла книгу по анатомии. Слонна собралась заниматься. Правда, она даже не заметила, что держит учебник наоборот. А о чем говорить? Я убью тебя или ты убьешь меня. Так или иначе, я не хочу об этом думать, пока не придет время. Она посмотрела на открытую книгу, перевернула ее, затем, не желая притворяться, закрыла и бросила на пол. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Неужели не ясно? Тем не менее Роуэн сел на край постели. Ситро не протестовала, и он придвинулся немного ближе. Она посмотрела на него, но промолчала. Ему хотелось подтянуться к ней, может быть, дотронуться до щеки, но, подумав об этом, он вспомнил ту женщину, которую вчера убили прикосновением. Какое извращенное сознание создало этот яд? Роуэн и захотелось поцеловать Ситро. Он уже не в силах был отрицать это. Он сдерживался несколько недель, потому что знал, что Жнец этого не потерпит. Но Фарадея не было дома, к тому же та беда, в которую их ввергла судьба, заранее списывала все мелкие провинности, которые они уже совершили или же совершат в будущем. И вдруг, к удивлению Роуна, Ситра наклонилась к нему и поцеловала, застав врасплох. "Ну вот", сказала она. "Мы это и сделали". Теперь ты можешь уходить. А что, если я не хочу? Она колебалась достаточно долго, чтобы дать понять Роуну, что тот может и остаться. Но в конце концов она произнесла: "А что в это хорошего для каждого из нас?" Она отодвинулась и села, поджав колени к подбородку. "Я не влюблена в тебя, Роуэн», — произнесла она. "И мне хочется, чтобы все оставалось именно так". Роуэн встал, И подойдя к безопасному порогу, повернулся и сказал: "Согласен, Ситро, Я тоже в тебя не влюблен». Меня не так-то просто разозлить. Но как смеют старые жнецы диктовать мне, как мне себя вести? Пусть все они уничтожат себя. Вместе со всем своим ханженством и ненавистью к самим себе. Если я занимаюсь жатвой, то предпочитаю при этом испытывать гордость, а не стыд и угрызение совести. Я подчиняю себе жизнь, хотя управляю смертью. Поймите правильно, мы, жнецы, находимся выше закона, потому что заслуживаем этого. Настанет день, когда жнецов будут выбирать не на основании каких-то непонятных большинству моральных принципов, а потому что им нравится забирать жизнь у других. В конце концов, наш мир совершенен, а в совершенном мире каждый имеет право наслаждаться тем, что он делает. Из журнала Жнеца Годдерда.